Теперь это были еще взрослые дети. Они с первого дня знакомства сошлись с семьей Прилежаевых и каждое воскресенье неизменно тащили своего отца к своим новым знакомым. Здесь они чувствовали себя вполне свободными. Их забавляло, что Миша щеголяет в их тесаках. Их веселило, что Даша любит покачаться на их широких ногах. Им было очень приятно засесть со всею компанией за игру в дураки и мельники. Им было также хорошо, когда Марья Дмитриевна угощала их чаем и говорила им, «Да вы, батюшки, расстегните мундирчики, здесь все свои, Катюша не осудит». Последняя фраза прибавлялась всегда, потому что и Иван Воин, и Александр Македонский при предложении Марьи Дмитриевны расстегнуть мундирчики краснели, и бросали смущенные взгляды на Катерину Александровну. Только ее согласие давало им смелость расстегнуть две нижние пуговицы у мундиров, и при этом по лицу юношей разливалась яркая краска. Вообще их отношения к Катерине Александровне были совершенно иными, чем их отношения к другим членам Прилежаевской семьи. Каждый раз, отвечая на вопросы Катерины Александровны, юноши вскакивали с мест, как бы желая предварительно расшаркаться перед нею. Довольно было молодой девушке поискать что-нибудь глазами, чтобы оба брата, толкая друг друга и роняя стулья, бросились на поиски за понадобившейся ей вещью. Но самый сильный восторг возбудила Катерина Александровна в молодых сердцах в тот памятный им день, когда она однажды обратилась к Антону и сказала ему — Подержи-ка я размотаю нитки. — Позвольтесь, я подержу, — вскочил с места Александр Македонский. — Ты не умеешь, лучше я подержу, — перебил его Иван Воин. Возник спор. — Ну так держите оба, — засмеялась Катерина Александровна. Юноши подняли руки и находились в совершенном блаженстве, когда маленькие пальчики Екатерины Александровны касались их могучих рук, надевая на них моток ниток. Глядя на них в эту минуту, можно было подумать, что они присягают верой и правдой служить молодой девушке. «Вы очень высоко держите нитки», — заметила Катерина Александровна. позвольте «Вы не рассердитесь?» — пробормотали братья, переглянувшись между собой. «За что? Мы на колени встанем». «Встаньте, только устанете!» — засмеялась молодая девушка. ничего -с, мы привыкли!» — с увлечением воскликнули молодые люди и вспыхнули до ушей. В комнате раздался смех, но братья уже стояли на коленях перед Катериной Александровной и ощущали такое блаженство, что... не слыхали смеха и не могли понять его значение. К величайшему их восторгу нитки были спутаны, и Екатерине Александровне поминутно приходилось касаться рук своих покорных рабов. — Вы не будете у нас на балу? — умильно спросил Александр Македонский, бросив многозначительный взгляд на брата. — Нет, где же мне по балам ездить? — рассмеялась Катерина Александровна. «Жаль, право, жаль!» — вздохнул Иван-воин. «Отчего же? Там и без меня весело будет». Да, только вы!» — начал Александр Македонский и смолк, потупив свои добродушные серые глаза. «Что я?» «Вы первые были бы там!» — прошептал сконфуженный кадет. «Каков, каков!» — воскликнул Флегонт Матвеевич. «Отделить-ка его за вихор, чтобы не любезничал!» Руки заняты, засмеялась Катерина Александровна. Нет, это вы потому не дерете, что вам меня жалко, промолвил довольно храбро Александр Македонский. Ну вот еще что выдумали. Право, Такс. Ну, докажите, что не жалко, еще смелее настаивал юноша. Не хочу. Нет, пожалуйста. Ах, вот привязались. Ну вот вам. Катерина Александровна тихонько дернула Александра Македонского за вихор, и прежде чем она успела опомниться, он словил и горячо поцеловал ее руку. «Ах, Саша, что вы шалите, нитки все спутали!» — проговорила она ласковым тоном. Юноша торжествовал. Он не только впервые поцеловал эту дорогую, милую руку, но впервые же слышал, что его... Назвала Сашей эта чудная, это восхитительная девушка. «Вот-то счастливый ты!» — говорил Иван Воин, когда оба юноши возвращались в корпус. «Я бы, кажется, Бог знает, что дал, чтобы поцеловать ей руку». С этого дня братья окончательно сделались рабами Катерины Александровны и не только помогали ей разматывать нитки, подавали воду, Держали ее шитье, чтобы ей ловчей было шить, но даже во время игры в карты подтасовывали ей козыри и оставались за нее мельниками и дураками. Чем чаще виделись две семьи, тем сильнее настаивали юноши, чтобы отец переехал куда-нибудь поближе к прилежаевым. Однажды Флегонт Матвеевич заметил Маре Дмитриевне Знаете ли, почтеннейше Марья Дмитриевна? Какой у меня превосходный план созрел в голове? Право, батюшка, не знаю. А вот я вам сообщу. Мы, бобыли, нас дурно кормят. Положим, я кое-как недельку перебьюсь один. Поем разные дрызготни. Но в воскресный день хотелось бы чего-нибудь этакого получше поесть. Но тоже и мои герои любят поесть по-геройски. Это так, батюшка? «Уж когда же и кушать, как не в их возрасте?» — со вздохом произнесла Мария Дмитриевна. «Мы, старые люди, как-то святым духом живем». Но ну, так вот, я и надумал, возьмите к нас на хлеба на воскресные дни». «И, батюшка, да чего же об этом и говорить?» — воскликнула Мария Дмитриевна. «Ведь наши двери для вас, кажется, никогда не заперты». «А, это другое дело», — возразил Флегонт Матвеевич. В гости ходить к ближнему или объедать ближнего? Две вещи разные. Мы не богачи какие-нибудь, чтобы стол держать для приходящих? Да как же это, батюшка? А также добрейшая моя Марья Дмитриевна, перебил ее штабс-капитан. Условимтесь насчет платы и конец весь. Да мне право, совестно. Штабс-капитан начал исчерпывать свои доказательства. Как известно, доводы штабс-капитана были его тяжелой артиллерией, и запас его выстрелов был неистощим. Он мог осаждать и штурмовать неприятельскую крепость в течение целых часов. И когда крепость сдавалась, воин продолжал еще по льбу, торжествуя и победу, и как бы желая показать, что он далеко еще не истребил всех своих зарядов. Так было и теперь. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна... Совершенно невольно разыграла роль коробочки, не понимающей, как можно брать с знакомого, с гостя деньги за хлеб-соль, штабс-капитан все-таки вышел победителем. Условившись о цене с Марьей Дмитриевной и отирая с лба обильно катящийся пот, он продолжал уже ради собственной потехи рассуждать на тему, что иначе и быть не могло. что это вполне разумно и практично, и что дружба дружбой, а денежка счет любит. С этой поры штабс-капитан стал забираться по воскресным дням со своими сыновьями с утра к Прилежаевым. Все теснее и теснее сближался небольшой кружок бедных людей. Иногда в воскресные вечера, по желанию Катерины Александровны, общество начало менять карты на книгу. Читались вслух романы. Был прочитан Юрий Милославский «Ледяной дом». Александр Македонский достал где-то Гоголя и прочел, чередуясь с братом, мертвой души. Юрий Милославский «Ледяной дом». Исторические романы «Юрий Милославский или русский» в 1612 году Михаила Загоскина 1789-1852 годы. И «Ледяной дом», Ложечниковая, 1792-1869 годы. Чтения не были скучны, так как в это время штабс-капитан строил домики из карт для Миши и Даши. Иногда отпускал остроты и делал замечания по поводу читавшихся произведений – которые, как оказалось, были очень хорошо известны ему, перечитавшему на своем веку множество книг, впрочем, больше философского содержания, как он выражался.